глава 26 задержание под луной июнь начинался непогодой небо заволокло свинцовыми тучами то и дело моросил дождь после удушливой майской жары это казалось особенно печальным не насное лето что может быть обидней Среда и четверг первой летней недели прошли тихо. В Раздольске ничего особенного не случилось. На бывшей базе отдыха в Отрадном по-прежнему царило полнейшее безлюдие. Жизнь там, казалось, замерла надолго. Однако Колосову эти дни тихими не показались. Он успел побывать во многих разных местах – от приемной областного прокурора до института имени Сербского, от спорткомплекса «Олимпийский», где проходили летние тренировки участников будущих соревнований по русскому бою, до больничного морга. Он разговаривал со многими людьми и узнал немало полезного и нового. Но куда бы он ни ездил, с кем бы ни встречался, возвращался непременно в Раздольск. Облезлый кабинет местного розыска снова стал почти домом родным. В Раздольске теперь круглосуточно дежурила группа быстрого реагирования из числа сотрудников отдела убийств и оперативно-поискового отдела главка. Со временем в Отрадном и в Уваровке планировалось установить и кое-какую спецтехнику. Но для неё время ещё не пришло. У коллег и подчинённых Колосова складывалось впечатление, что их начальник совершает роковую ошибку, наотрез отказываясь немедленно проводить в школе и на даче в Уваровке обыски. Но каково же было их удивление, когда вся оперативная группа получила и новый строжайший приказ в случае появления в поле зрения Степана Базарова ни в коем случае не задерживать его до тех пор, пока... Я сам решу, когда это сделать. За эту операцию отвечаю лично я. Жёстко обрывал Колосов, Возражение коллег. Однако объяснять, почему он придерживается такой выжидательной тактики, он не торопился. Долго, конечно, такая игра в секретность длиться не могла. Это он отлично понимал. Задерживать, брать с поличным и немедленно, добиваться санкции на арест и обыск, как часто по прежним своим делам – Никита брал буквально за горло и прокуратуру, и начальство, добиваясь решительных оперативных действий. Ничего подобного он не делал. Вместо того он приезжал вечерами в Раздольск. Читал рапорты наружного наблюдения за дачей и школой, где не было ничего интересного. Курил, смотрел в окно, бездействовал и ждал. Ждал. Чего? Что-то внутри Колосова упорно твердило, если поспешишь, крупно проиграешь. И проиграешь не сейчас, не сию минуту, а в будущем, в перспективе. Бог мой! Трудно, что ли, убойному отделу этого свихнувшегося типа взять за жабры? И не таких брали. Дело заключалось в том, что в случае задержания не поличным, прямых улик на Степана Базарова пока всё ещё не было. Колосов чувствовал в том, что внук знаменитого режиссёра и есть фигурант по раздольским убийствам, сомневаются сейчас даже его собственные колосовские коллеги. Да, на оперативке они слыхали от своего шефа информацию о школе выживания и каких-то там боевых искусствах, о предположительном участии её учеников в налёте на цыганский посёлок. Однако цыгане продолжали хранить по этому эпизоду полное молчание. К ним даже был послан прощупать ситуацию начальник криминальной милиции Раздольского ОВД, лично знавший местного барона Симеона Гереску. Но ни одной жалобы на базаровских учеников не последовало. У барона болела сестра, сердечница, и он, казалось, был целиком поглощен заботами о ее здоровье. Слыхали сыщики и информацию о том, что внук режиссёра предположительно страдает каким-то острым психическим расстройством. «Каким?» — резонно спрашивали они Колосова. «Что тянуть резину?» «Надо немедленно и предметно допросить на этот счёт его братьев, дядю, домработницу. Ведь родные знают об этом типе всё. Наверняка знают и где он скрывается». Почему же ты не хочешь с ними прямого контакта? Дело было в том, что и какие-либо прямые контакты оперативников с семьёй Базаровых Колосов тоже пока категорически воспрещал. И это было непонятно и странно сыщикам. Они не знали, что в эти дни Катя и Мещерский по просьбе Колосова Дважды звонили Дмитрию Базарову. Тот ездил в отделение милиции в Строгино, по месту жительства потерпевшей, и пытался оставить там заявление о пропавшей без вести знакомой Елизавете Генерозовой. Но ему вежливо дали понять. Отворот, мол, пока поворот. «Прошло ещё не так много времени», «А может, ваша девушка еще и найдется, молодой человек?» «Уехала куда-нибудь, молодо-зелено», — заявил участковый. Со слов Кати, Колосову было известно, что сам Дмитрий предполагал, что Степан сейчас живет у кого-то из своих учеников. Это и прежде случалось, когда близнецы крупно ссорились. «Мордобой он мне не простил», — заявил Дмитрий Кате. «И я себе это никогда не прощу. Он, может быть, тогда в помощи нуждался». Катя предупредила Колосова. «Близнец вряд ли окажет милиции добровольную помощь в розысках Степана». И Колосов, убежденный ее доводами, решил пока в клан не соваться, чтобы не наломать дров и не вспугнуть того, кто интересовал его больше остальных. Однако ситуация складывалась неопределённая и напряжённая. Колосов знал, и начальство, и коллеги ждут, что он им объяснит, чего же он добивается своим бездействием. Он знал это но упорно молчал, не объясняя. Всё дело было в том, что объяснить это словами он не мог. Он хотел, чтобы его коллеги увидели это своими глазами. Что увидели? А вот в этом-то и заключалась, пожалуй, самая главная загадка. Сослуживцы Колосова имели все основания сомневаться в том, что Степан Базаров тот самый именно потому, что для них слова о том, что этот человек, возможно, страдает каким-то там редким психическим заболеванием, психозом Вервольда, заставлявшим его во время приступов вести себя подобно дикому животному, убивая домашнюю скотину и людей – оставались по-прежнему словами, пустым звуком, неподкреплённым доказательствами, картинкой. Потому что никто из них, кроме участкового Сидорова, не видел того странного существа в лесу, его диких глаз, звериной грации его движений, быстроты его бега. «Да кто поверит!» в какого-то там вервольда в подмосковном лесу, не встретившись с ним лицом к лицу на глухой тропе. И тут Колосов словно натыкался в своих рассуждениях на какой-то невидимый барьер. Господи! Да если бы ему самому кто-то прежде стал бы рассказывать про то, чего не мог рассказать теперь он сам он бы отнёсся к таким бредням с сомнением. «Да что ты говоришь? Ну, вообразил себя оборотнем? Медведем? Псих?» «И бывают же такие. Ну, ладно, проверим. При случае как-нибудь». «Случай. Вот чего жадно ждал сейчас Никита» благоприятного стечения обстоятельств. «Удачи!» просил он себе. «Везение!» «Как при игре в любимый преферанс!» Прямых доказательств на Степана Базарова нет. Возьми его сейчас. На даче или в машине, в московском баре, в квартире деда или чьей-нибудь ещё. Начнётся долгая бодяга сомнений, и разбирательств в прокуратуре, потом в суде. Он не он, был не был, псих не псих, убийца не убийца. Так всегда бывало по делам подобной категории, где обвинение подкреплялось лишь косвенными доказательствами шатка и валка. Но если бы только... Если бы только выпала удача, и они, его коллеги, сами бы воочию увидели то, что видел он с Сидоровым, и, возможно, нечто большее, это существо на их глазах попыталось бы напасть на свою очередную жертву, то Колосов и сам жаждал теперь увидеть его в том самом месте, где он превращался в машину для убийства давал волю своим инстинктам. Здесь его надо было и брать. В его родной стихии. И тогда, тогда лучших свидетелей и очевидцев того, что Базаров и есть тот самый, суду не надо было бы и искать. Обстоятельства задержания. Вот что сейчас заботило Колосова в первую очередь. Чушь, что суд не верит сотрудникам милиции, когда те допрашиваются в судебном заседании по обстоятельствам задержания обвиняемого. Это все лживые сказки адвокатов. Если нет иных показаний, а в деле Базарова их, возможно, будет немного, костяк обвинения составит показания сотрудников милиции, И главное доказательство – оперативная видеосъемка с места событий. Колосов отлично знал, что такое наглядный пример для суда. В деле удава Головкина рассказы сыщиков об обстоятельствах осмотра пыточного подвала «Маньяка», оборудованного в гараже в подмосковных «Горках-2» и фотографии «Картинка» стали одним из решающих доказательств по делу. В деле же Раздольского медведя при задержании просто необходимо было воспользоваться оперативной видеосъёмкой. И тогда уж. Но всё зависело от случая. Ополагаться в оперативной работе на случай это, знаете ли, я жду случая подходящего. Сказать это у Колосова язык не поворачивался. А поэтому он жёстко обрывал все пререкания, затыкая недовольным рот. «Я сам знаю, что делать. Не учите меня. Я отвечаю за эту операцию». И при этом он чувствовал, что идет по лезвию ножа. Если случится непредвиденное, Если в этом деле появится еще одна жертва, вина будет целиком его. Но? Но настала пятница, и Бог наконец сжалился над оперативным составом. Дождь, отшумев в кронах лип и клёнов, покрытых свежей листвой, умчался куда-то на север, к Балтике, к Питеру. Над столицей и областью засияло отмытое до легкомысленной голубизны небо. Распустились цветы одуванчики. Зашуршала на ветру сочная травка. Воспрянули духом жучки-козявочки, еще не придушенные смогом. На дорогах, на подъездах к кольцевой образовались обычные пробки, Москвичи дружно стремились за город на даче. И школа в Отрадном тоже внезапно ожила. Утром в пятницу туда на двух чёрных джипах приехала группа из 10 молодцов спортивного вида с рюкзаками и спальными мешками. По всей видимости, новое пополнение. Уплатившие деньги за учебный курс На разведку обстановки в школу был направлен участковый Сидоров. На этого молоденького лейтенантика Колосов надеялся в Раздольске больше, чем на начальника Спицына. Он провел разведку без сучка и без задоринки. Этокий придурковатый сельский участковый, знакомящийся с новым контингентом на своем участке, и заодно пытающийся тут же, по блату, устроить и свои делишки. Беседовал он с неким тренером по ведической системе саморегуляции. Интересовался простодушно и прямо, когда можно будет увидеть владельца спортклуба Степана Базарова. «Хочу, мол, поговорить с вашим главным. Нельзя ли братана сюда к вам на обучение пристроить?» Парень только из армии. Служил в десантных, крепкий. Работу сейчас ищет хорошо оплачиваемую. Ну, понимаешь, насчет чего. Да вот подучиться хотел Маненька. Ну, этому, что вы тут проходите. Ушу, карате. Ведический тренер. Гибкий, как кошка. Молодец со спортивным свистком. Катя непременно бы узнала в нём того, кто заботился о ней в их первый приезд в школу с Мещерским. И вряд ли бы узнала того, кто несколько дней назад при свете костра молотил обмякшее тело поверженного внука-гадалки Лейлы, давя каблуком очки инвалида. Белозуба, улыбнувшись участковому Сидорову, Ответил, что, мол, нет проблем, лейтенант. Учитель приедет в отрадное завтра. — Если хотите, приводите своего протеже, — заключил тренер. — Вот так просто. Человек, которого они столько дней ждали, приедет завтра. — Откуда? Но спешить с такими вопросами пока не стоило. Колосов чувствовал, Если повезет, они ответят на все вопросы сразу. Или почти на все. Днем в Раздольский ОВД прибыл и оперативно-технический отдел главка в полном составе. Спецтехнику везли аккуратно и бережно. Знали бы коллеги, чего стоило Колосову выбить у начальства Почти весь арсенал аппаратуры ночного видения, находившийся на вооружении отдела. «Да зачем тебе столько камер, Никита Михайлович?» Допытывался его начальник глотков «Ты ж мне другие оперативные участки оголяешь. Нельзя же всё так бесцеремонно себе хапать. У меня вон отдел по борьбе с наркоманией». «Почти голым на сегодня остался!» Колосов успокоил его. «Хапаю максимум на день, на два, не больше!» Он знал, если то, чего он ожидал, не произойдёт в ближайшие дни, то операцию вообще придётся свернуть. Большое количество камер и иных приборов ночного видения ему было нужно для того, чтобы ни один шаг возможного фигуранта не остался в пленки, без будущего решающего доказательства по этому делу. Судьи, следователь прокуратуры Касьянов, колоссовские коллеги должны были увидеть все собственными глазами от начала и до конца. И опять же, Если бы Колосова тогда спросили, что он всё-таки понимает под этим словом «всё», он бы отделался пустой отговоркой, ничего не объясняя. Но приборы нужны были и потому, что осуществлять наблюдение за подобным фигурантом в стандартном рабочем режиме с машин сопровождения или при помощи пешеходной слежки было практически невозможно. Участковый Сидоров, побывавший в школе, и то заметил, что за базаровскими ученичками не очень-то потопаешь. «Ушлые они ребята, Никита Михайлович!» делился он. и глазами вроде не очень зыркают, а замечают многое. Уже где-то подучились азбуке нашей». А сюда, видно, университеты приехали кончать. С такими дошлыми осторожность нужна. Как бы они первыми нас не раскрыли. Наступление ночи Колосов ждал так нетерпеливо, словно у него намечалось амурное свидание с фотомоделью. Просто извёлся весь. От сигнала по рации переданного с какого-либо из постов наблюдения, зависело, куда ему ехать. А потом уж... Что будет потом, он боялся загадывать. Придётся ли снова на всех парах чесать через лес? Или на этот раз всё случится по-другому? В напарнике себе он взял только Сидорова. Участковый идеально знал местность. И это было в глазах Колосова огромным плюсом. День медленно клонился к вечеру. Отгорел розово-фиолетовый закат. Спустились сумерки. На Клязьме надсадно квакали лягушки. Женились, вот мерзавки. Колосов даже им адски завидовал. Вот лежат себе в тени, Зелёные. Блаженствуют. Икру мечут. А ты тут, как беспризорный один, голодный, не выспавшийся, которую уж ночь, и всё на стреме. Ждёшь чёрт знает чего. Первый сигнал с поста удачи в Уваровке поступил в четверть восьмого вечера. Степан Базаров действительно, как ни в чём не бывало, приехал на дачу на старой облезлой Ниве. Его высадили. Нива развернулась и минут через пятнадцать уже въезжала на территорию Отрадного. На ней прибыло ещё четверо молодцов с рюкзаками. На даче, кроме Базарова, были только старухи, бабка и домработница. На террасе горел свет. Затем его зажгли и наверху, и в гостиной, где медвежья шкура механически отметил Колосов. В отрадном жизнь тем временем выглядела совсем мирно. Раскочегарилась полевая кухня. Ученики варили гуляш, кипятили чайники. Часть парней вечером купалась в клязьме. Вода была ещё холодной. Но и это было нипочём, закалялись. А в половине 11 школа вообще угомонилась. Надо же. Отбой как в пионер лагере, отметил Колосов. В 11 свет начал гаснуть и на даче. Дольше всего горел на кухне. Колосову доложили там домработница. Молится вроде айда оптика!» – подумал Колосов. «Молотки оперативно-технический. Не подкачали. Такое первоклассное приближение объекта у этих их хитрых жучков». Сам он находился во дворе Раздольского ОВД в пригнанном сюда из главка автобусе оперативно-технического отдела, где работал мощный радиопередатчик принимавший без помех сообщения по установленным каналам связи. Стандартные милицейские рации для этой операции не годились. Чёрт их знает, этих учеников. У них снаряжение, дай Боже. Может, и портативные рации имеются. Так что... Часы отметили полночь. Половину первого... Час. Два. Было тихо, как в могиле. Раздольск, Уваровка. Видели седьмые сны. Отрадное тоже вроде дрыхло. «Никита Михайлович!» Он вышел из дома. В рации послышался голос источника сдачи. «Я его отчётливо вижу». Спускается по лестнице. Остановился. Снова двинулся. Идёт медленно. Колосов глянул на часы. Без семнадцати Скоро светать начнёт. Камера работает? Спросил он. Так точно. Но через минуту я его потеряю. Он направляется в сторону реки. Это было еще куда ни шло. В лесу следить за таким лунатиком — практически невыполнимая задача. Не с дерева же право, как тарзану. А у Клязьмы место почти открытое. И постов наблюдения там три. «Я его тоже вижу», — минут через пять доложил один из источников с берега. Движется неторопливо. Очень уверенно. Вроде бы без всякой видимой цели. Остановился. Смотрит в сторону реки. Теперь... Теперь сел в траву. Лег. Кажется, лег. Колосов кивнул сидевшему рядом Сидорову, напряженно следившему за переговорами, Трогаемся, мол, и мы. «Держите его в поле зрения», — попросил он. «Камеру оставьте включенной. Батареек не жалейте. Если начнет куда-то перемещаться, держите нас в курсе. Мы к вам поехали». Громоздкий автобус тронулся в путь. Колосов все смотрел на часы. До того места на Клязьме тут минут десять ходу на хорошей скорости, но... Может, канал сбиться. Может, и... Передатчик молчал. Они остановились у просёлка в полукилометре от поста засёкшего фигуранта. Вышли. Сидоров повёл Колосова сквозь заросли Ивы и Боярышника берегом реки. До поста оставалось метров сто пятьдесят. Он не трогается с места. Тихо доложил голос в колоссовских наушниках. «Я и вас теперь вижу, товарищ майор. Он слева от вас, вон за теми кустами. Только двигайтесь очень тихо. А лучше ползите. Ползать по-пластунски... В мокрой холодной траве начальнику отдела убийств не понравилось. Кто жаждет необычных впечатлений, пусть сам попробует. Он изрезал себе осокой руки, едва не напоролся на гнилой сук. И ему всё время казалось, что они с Сидоровым производят столько шума, что тут и мёртвый услышит. Кой-какая полезная техника имелась у Колосова и при себе. Штучку эту в розыске непочтительно окрестили гляделками, но вещица была что надо. Сплошной инфракрасный цейс с электроникой. Ценная штучка. Линзы бы только не разбить. Слева от вас. Колосов приложился к цейсовскому изобретению. Ночь сразу словно выленила. Свет был мертвенно-зелёный, а пейзаж словно лунный серебристый. Но видно было хорошо. Кусты до последней веточки, трава, бугорочки. Человек лежал в траве, закинув руки за голову, уставясь в огромное звёздное небо как лежат ленивые курортники на пляже. Казалось, он дремал. Ни движения, ни шороха. Так продолжалось ещё минут пятнадцать. У Колосова начала постепенно леденеть спина. Земля ещё сырая, не прогрета, тут и... Человек гибко приподнялся, прислушался. Потянулся хищно и сладко, Словно после приятного сна. И затем вдруг сбросил с себя рывком что-то. Куртку? Свитер? И начал кататься по расистой траве. Повороты, кувырки. Делал он всё опять же вроде без всякой видимой цели. Словно пытался израсходовать огромный запас телесной энергии. Поднялся. Вот он стоит спиной. Вот оборачивается, и... Колосов жадно приник к окулярам. Он видел его, наконец, отчетливо. Полуобнаженная мощная фигура, облитая серебристым, мертвенным светом искусственной ночи. Человек смотрел прямо перед собой. Лицо его было Колосову знакомо. Они вправду похожи, эти близнецы, но... Это лицо было иное. Что-то в нём было сейчас не так, необычно. С первого взгляда и не поймёшь, но... Может быть, излишняя подвижность всех черт? Гримасы? Казалось, человек всем лицом реагирует на каждый звук. Крик ночной птицы, лягушечий хор... Шум одинокой машины, проехавшей где-то далеко на шоссе. Колосов напряжённо следил. Сейчас. Вот сейчас. Что он жаждал не упустить? Превращение человека в зверя? Бог ты мой! Медвежья шкура на плечах. Клыки, и когти. В фильмах-триллерах со спецэффектами Сколько раз на его глазах убортень являл свой загримированный лик. Ничего не произошло. Ничего ровным счётом. Человек взглянул на луну, вздохнул и медленно тронулся в сторону мебельного посёлка, мягко и бесшумно ступая по траве. «Никита, мы его сейчас потеряем!» шепнула в наушниках. Всё, ушёл. Пятый, ты его видишь? Да, идёт по прежнему берегам. Там ферма, между прочим, впереди. К ней он, кажется, и направляется. Ну что, Никита Михайлович? Провоцировать будем, как и договаривались? Собака при вас? хрипло спросил Колосов. Да. Она его пока не видит и не чует. Ветер в его сторону. Ну? «Пускай собаку», — приказал Колосов. «Мы сейчас идём. Только не стреляйте, чтобы не произошло». Уже более не таясь, они с Сидоровым, что есть духу, помчались к излучине реки. Участковый на бегу шёпотом предупредил — Держитесь самого берега, кромки, где песок. А чуть подальше, в сторону грязь засосёт, там место утоплое. Издали послышался хриплый собачий лай. Овчарка взяла след. Этот приём с собачьей травлей, провоцированием фигуранта, тоже воспринимался коллегами и подчинёнными Колосова из рук вон плохо. Они никак не могли уяснить себе, для чего это нужно. Колосов объяснял это так, что и понять-то нельзя было. Знал, самое лучшее объяснение даст картинка, если только фигурант. Они увидели его. Он стоял у самой воды, прислушиваясь настороженно к лаю. На уськанная овчарка захлёбываясь бешенством, вылетела из кустов, кинулась вперёд и... Такого Колосов не ожидал. Пёс подскочил, намереваясь было уже по всем правилам схватить нарушителя за руку, и... Замер. Попятился. Поджал хвост. Глухо, злобно рыча. Человек пригнулся. Его тело подобралось, мускулы напряглись и... Огромный прыжок и овчарка... Конечно, это был не бог весть, какой чемпион, но всё же нормальная служебная собака. Своем бросилась на утёк. В кусты. А человек сиганул туда следом. Послышался треск веток, хриплое рычание. Затем дико заскулило, Завизжала собака. «Снимай всё!» Только и успел крикнуть Колосов. Ей-богу же, как у Марка Твена, человек укусил собаку. Они ринулись туда. На их глазах произошло что-то дикое. Вой оборвался, точно его ножницами обрезало. Они продрались сквозь заросли. Он... Сидя на четвереньках, уже припал к черно жёлтому собачьему телу. Овчарка конвульсивно сучила ногами, видимо, в агонии. Внезапно он развернул тушу к себе, рванул за заднюю лапу. Послышался хруст, треск и... Он разорвал собаке промежность. Сунул руку в рану, кровь облила ему грудь, выдрал оттуда клубок внутренностей и впился зубами. И тут он увидел их. Лицо его дико исказилось. Он прорычал чудовищное ругательство, вскочил, точно его подбросила пружиной. Колосов ринулся ему наперерез, но мощный удар ногой в бок отбросил его в сторону. Человек бросился напролом через кусты, в лес. Послышался крик Сидорова. Он старался гнать беглеца прямо на источники. Колосов перевел дух. В глазах его было темно. Крики. Только бы не было стрельбы. Пусть орут, стой, стрелять буду. Что ему эти предупреждения? Разве медведю на охоте орут, стой, лапы вверх? Лишь бы они не стреляли в него. Он кое-как поднялся, побежал в сторону, откуда доносились крики, ругательства, чьи-то бешеные, нечеловеческие, яростные вопли. Псих. Садист, животное, медведь. Пса жалко. Эх, пропал не за грош. Зато кадры. Теперь и в суде, и везде. «Бог болит. Рёбра, наверное. Хрен с ними. Сеть, сеть тут нужна на медведя-то. Или рогатина?» Базаров дико орал, извивался. Его еле удерживали трое сотрудников милиции. Четвёртый же пытался надеть ему наручники на перемазанные кровью и слизью руки. Один из сыщиков быстро перетягивал брючным ремнем, как жгутом, предплечье напарника, как впоследствии оказалось, прокушенное до кости. Сидоров, картинно стоя в классической стойке для стрельбы, целился в Базарова из пистолета, крича «Не двигаться!» «Я кому сказал, подонок, стой смирно!» Но Колосов знал. Любые предупреждения напрасны. Это существо сейчас их не слышит. Может, потом, когда припадок кончится. Но когда он превратился в этого вот? Когда увидел собаку? Когда сломал ей шею, почувствовал вкус её крови? Или ещё раньше, когда лежал в траве под звёздами? Или ещё раньше, когда что-то позвало его в ночи, и он покинул стены дома, и... Наручники, наконец, защёлкнулись. Но Базаров вырвал скованные руки, с размаху ударил ими одного из сыщиков под дых и рванулся. — Сашка, не стреляй! — заорал Колосов. Видел Сидоров, уже готов спустить курок, тогда всё. Никто ничего никогда не поймёт, не узнает. Он прыгнул на Базарова, сбил его с ног, придавил к земле. И даже тут, в преимущественной для себя позиции, почувствовал, насколько его противник сильнее. А ведь он уже скован. Человек-зверь обернулся. Дико блестевшие его глаза — Косившие так, что вот-вот были готовы вылезти из орбит, мелькнули у самого лица Никиты. Его обдало запахом крови. У Базарова весь подбородок и губы были красными, и подоспевший на выручку оперативник с размаху оглушил Базарова резиновой дубинкой по голове. И, не сдержавшись, словно в каком-то ослеплении, ударил еще раз. Колосов отпихнул от себя в раз обмякшее тело. Приподнялся, его обильно вырвало на траву.